углли подождал с минуту набираясь храбрости потому что все в джунглях побаивались обращаться прямо к хатхи потом крикнул что это за право у шархана о хатхи оба берега подхватили его слова ибо народ джунглей очень любопытен а на глазах у всех произошло нечто такое чего не понял никто кроме балуху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 вы знаете дети мои начал он что больше всего на свете вы боитесь человека послышался одобрительный робот это тебя касается маленький брат сказала багира Маугли меня я охотник свободного народа и принадлежу к стаи ответил Маугли какое мне дело до человека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 Листья цветы и плоды вырастали на дереве в одно время и мы питались только листьями цветами и плодами до да корой и травой. Как я рада что не родилась в то время сказала Багира кора хороша только точить когти А господин джунглей был дха Пер из слонов. своим хоботом, он вытащил джунгли из глубоких вод. И там, где он провел по земле боррозды своими бивнями, побежали реки. И там, где он топнул ногой, налились водою озера. А когда он затрубил в хобот, вот так, народились деревья. вот так дх сотворил джунгли и вот так рассказывали мне эту историю она не стала короче от пересказа шепнула багира а Мауглли засмеялся прикрывая рот ладонью